окажется под властью Иеровоама. Некоторые пророки излагали пророчества в письменном виде. Затем они зачитывали их перед собравшимися или же оставляли записи для грядущих времен. Какие-то из записей сохранились. Они и составляют книги пророков в Ветхом Завете. Многие были утеряны, однако не бесследно, а послужили источниками для исторических книг. Самостоятельные книги пророков появляются в восьмом веке до нашей эры. Пророки, которые не оставили письменных документов, именуются непишущими, а те, чьи пророчества имеются в записях, пишущими. Наиболее выдающимися непишущими библейскими пророками были Илия и Елисей. Пишущие пророки делятся на малых и великих. По традиции христиане выделяют четыре книги великих пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и Даниила. Уже упоминалось о том, что в еврейском каноне последняя среди книг пророков не фигурирует. И двенадцать книг малых пророков Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Сафонии, Аггея, Захарии и Малахии. Канонический порядок книг пророков и деление пророков на великих и малых установлено искусственно. За основу, правда, не всегда последовательно, брался объем книги. Поэтому более удачным кажется хронологическое деление, хотя и этот метод не лишен трудностей, поскольку не во всех случаях можно установить время деятельности того или иного библейского пророка. До плена в восьмом веке до нашей эры Во времена опасности, грозившей евреям со стороны Ассирии, жили четыре пророка, книги которых вошли в Библию как самостоятельные части. В середине века в северной части Израиля проповедовали Амос и Осия, а спустя несколько десятилетий в южной части Иудеи появились Исаия и Михей. Эти ранние пророки – подвергая резкой критике социальную несправедливость, разработали и сформулировали новые монотеистические черты Яхве. Иеремия, Софония, Наум и Аввакум появляются лишь спустя более чем столетие после ранних пророков. И их деятельность падает на конец VII века до нашей эры. Эта эпоха была не менее сложной, нежели времена Исаи. Если ранее стране угрожала Ассирия, которая завоевала северную ее часть, Израиль, то теперь угроза исходила от Вавилона, который, распространяя свое могущество, захватил южную часть Иудею. В эти грозные времена пророки прилагали усилия сначала для предотвращения катастрофы, а затем для утешения народа. В Вавилонском плену пророчествовал Иезекииль, а также еще один неизвестный пророк, которого называют Второй Исаией. Его труды вошли в книгу Исаии. Вся их деятельность направлена на утешение страждущих, на поддержание надежды на возвращение. Происходит усиление монотеизма, поскольку, по логике вещей, Яхве лишь в том случае способен вернуть на родину свой народ, если является единственным повелителем и господином истории В плену же происходит детализация учения о Мессии, помазаннике Божьем, призванном освободить народ из плена и сохранить от всяческих бед. В это время в Иудее пророчествовал Авдий. После плена появляются пророки Аггейх, Иона, Малахия и Захария. Они прилагают все усилия для возрождения культа Яхве. Создаются книги Даниила и Иоиля, а также книга три то Исаии, которые являются произведениями еврейской апокалиптической литературы, созданными с намерением утешить страждущих читателей и показать счастливое будущее в царстве Мессии. Христиане особенно подчеркивают значение четырех книг пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и Даниила которые отличаются от других книг по своему объему и содержанию. Считается, что они были предшественниками христианства, заложили основы этого учения. Эти книги предсказывали, что мессианские обещания относятся не только к потомкам Авраама, то есть к евреям, но и ко всем тем, кто хотел бы оказаться